Глава 10 Лес черного бамбука. Дан Сайон подошел к знакомому бамбуковому лесу. Вся гора была покрыта зеленым бамбуком. Когда дул ветер, море бамбука качалось сверху вниз, как большая волна в океане. Это выглядело очень эффектно, и на сердце стало легче. Он глубоко вздохнул, потянулся, а затем вошел в заросли с мачут в руках. Это место было иным, не таким, как три года назад, В самой глубокой части леса бамбук был больше, а проходить было трудней. Ранним утром солнечные лучи плавают по лесу, будто мягкая валь. На листьях бамбука по обеим сторонам тропы еще оставались кристально чистые капли росы. На некоторое время зеленый океан поглотил его. Большинство стеблей черного бамбука были высокими и пышными, а они поднимались прямо в небо. Солнце светило через пробелы между листьями, Дан Саян на мгновение оглянулся. Выбрал большой черный бамбук, который собирался срубить. Поднял мачете. Внезапно откуда-то раздался глухой звук. Он почувствовал боль в голове. Казалось, что его чем-то ударили в лоб. Он посмотрел на землю и увидел шишку, но вокруг был только бамбук. Здесь были различные растения, но определенно не сосны. На мгновение он задумался, затем улыбнулся, посмотрел вокруг и громко крикнул. «Старшая сестра, это ты?» Его голос прошел сквозь весь лес. но никто так и не ответил. Он знал, старшая сестра любит дурачиться, он уже собрался закричать снова, как вдруг еще одна шушка ударила его по голове. «Чи-чи!» Послышалось откуда-то сверху. Данса Йон неохотно поднял голову и увидел серую обезьяну, в лапах у нее было еще несколько шушек, а на ветке она держалась с помощью хвоста. Обезьяна смеялась так, будто была ужасно счастлива. На мгновение он был ошеломлён, За три года он никогда не видел здесь обезьян, пик Большого Бамбука был почти полностью покрыт бамбуковыми лесами, а сосны росли в глубокой долине. Похоже, оттуда эта обезьяна и пришла. Но что заставило ее сделать это? Пик Бамбука был высоким и крутым, хотя находился не так высоко, как пик Вдовы, что поднимался выше облаков. Ни одна дорога не ведет от подножия горы к самой её вершине, большинство учеников Айна используют небесные клинки, чтобы добраться до места. Дан Сайон по-прежнему был недостаточно способен, поэтому ему лишь доводилось слышать разговоры братьев о сосновых лесах в горной долине за пиком Большого Бамбука. Они глубокие и непредсказуемы, там никто не живет. Основатель пика Большого Бамбука однажды послал людей, чтобы те исследовали долину на своих небесных клинках. Это было очень давно. Там обнаружили лишь древний лес, несколько видов животных и ядовитых насекомых. За последние годы там немного изменилось. Пока он думал, ему удалось заметить, что обезьяна поднимает руку для очередного броска. На этот раз он увернулся, а другой рукой разбил шишку. Обезьяна, не попав в цель, сильно разозлилась и закричала с сердитым лицом, словно он виноват перед ней. Даон Сайон поморщился, затем отвернулся от животного и пошел дальше. Он думал о том, что обезьяны так шутят с людьми, им это весело, они настолько невоспитаны. Он сделал два шага, а затем услышал шум за спиной. На этот раз он не смог увернуться достаточно быстро и получил с новой шишкой по затылку, причем на этот раз довольно сильно. Он обернулся, а затем громко закричал. Обезьяна, сидя на бамбуке, хлопала и смеялась, раскачиваясь зад вперед, будто была действительно довольно броском. Данс её очень рассердился, бросился к стеблю и сильно толкнул его. Огромный черный стебель покачнулся, но обезьяна совершенно бесстрашно оставалась сидеть на нем, не беспокоясь о том, как он будет раскачиваться. Мальчик понял, что ничего не может сделать, чтобы обезьяна успокоилась, затем просто вытащил мачете и начал беспощадно рубить бамбук. Проказница же не боялась, а лишь смотрела на него с растущим интересом. Он ужасно вспотел, а когда оставалось нанести всего пару ударов, он услышал крик сверху. Обезьяна прыгнула, перевернулась и повисла на следующем стебле, а затем снова бросила в него сосновую шишку. Дан Сайон был разъярен, забыв о том, что обезьяна не поймет его, он указал на неё и громко крикнул. «Только посмей спуститься!» Обезьянка почесала затылком и задумалась. Видимо, не понимая, что означает «посметь», она вдруг засмеялась и скорчила рожицу. Он был зол до полусмерти, но понимал, что с этим ничего не поделать. Он только что завершил домашнее задание, но голове досталось семь или восемь раз. Обезьяна преследовала его, пока он спускался с горы, Мальчик злился сильнее, но старался игнорировать ее. казалось, будто ей это понравилось, и после этого несколько дней она ждала в бамбуковом лесу каждое утро. После того, как Дан Сайон заканчивал свою работу, она принималась закидывать его сосновыми шишками. Видя, как он злится, обезьяна будто становилась счастливой. Однажды вечером перед ужином Лин Эр отвела Дан Сайона в сторону и тихо спросила. «Дан Сайон, что с твоей головой?» Мальчик терпел издевки от серой обезьяны в течение последних нескольких дней. Его голова была разбита, и он находил это очень болезненным. Но боялся рассказать кому-то о таком позоре. Однако сейчас старшая сестра спросила его напрямую. Он на мгновение заколебался, а затем все сказал ей. Элен Эр скривила губы, не в силах держать смех. Ямочки, появившиеся на ее щеках, выглядели действительно красиво. Дан Сайен покраснел и потупил взгляд. Казалось, будто не только от того, что его только что вы высмеяли. Девушка похлопала его по плечу и сказала. «Не волнуйся, младший брат. Мама хотела, чтобы я больше практиковалась в за за турнира Семи Пиков. Не могу поверить, что какая-то обезьяна издевалась над тобой. Завтра я поднимусь с тобой на гору и преподам ей урок». Она говорила так, будто успокаивала ребенка, но он привык к этому, грустно улыбнулся и не стал спорить. На следующее утро Лен-Эр рано встала и пошла в горы с другом. В горах дул легкий ветерок. Лен-Эр была одета в красное, как и в первый день, когда она отправилась Дан Сайонам рубить бамбук. Он шел немного позади, наблюдая за девушкой, которая напоминала небольшое красное облако. Горный ветер принес за собой слабый аромат. «Хорошо было бы, если бы мы могли идти так вечно», — подумал он. Пока он задумался, Лен-Эр ушла далеко вперед. «Эй, почему ты идешь так медленно?» Оглянувшись, крикнула она. Ее голос вырвал его из раздумий. Он покраснел и больше не мечтал, а быстро догнал девушку. Прежде чем они зашли в лес, Лин Эр сказала: Дан Сайон, иди вперед! Я пойду следом. Сначала он задумался, чувствуя себя немного растерянно, потом покачал головой и пошел вглубь бамбукового леса. Когда он дошел до того места, лес молчал. Дан Сайон огляделся. Он все еще не мог найти серую обезьяну. «Может, сегодня она узнала, что я нашел помощника, и не осмелится прийти?» Подумал он, а затем посмотрел вокруг. Но нигде не было даже малейших намеков на то, что она где-то рядом. Мальчик подошел к одному из стеблей бамбука и приготовился срубить его. «Чи-чи!» – послышался сверху знакомый звук. Дан Сайон по привычке увернулся, но слишком поздно, и шушка все таки долетела до его головы. Над ним, как обычно, вниз головы висела и смеялась серая обезьяна. Мальчик был очень счастлив и, указав на обезьяну, засмеялся. «Наконец-то ты пришла!» Его голос прозвучал не слишком громко, но обезьяна была удивлена. «Думаю, что человек всегда будет зол на нее. она не рассчитывала на такую радость. Может, все из-за того, что несколько дней он не получал по голове, а сегодня так обрадовался этому?» В тот момент среди стеблей мелькнула красная тень, Лен Эр летела на душе Феникса быстро, будто молния. Ее пять пальцев приняли форму когтей и схватили обезьяну. Но обезьяна была очень умна, она заметила, что происходит, и отреагировала мгновенно. Ее хвост моментально обернулся вокруг бамбука и спас ее от падения. Элен Эр была готова блокировать любые пути побега животного, но никак не ожидало того, что обезьяна упадет. Мальчик готов был сделать шаг, но обезьяна раскрыла руки и перепрыгнула на соседний стебель. Возможно, она думала, что девушка в красном... «Большая обезьяна, и надо убегать от нее. лен Лен-Эр крикнула сверху «Поторопись!» Указала направление левой рукой, и душа феникса пронзила воздух. Дан Сайон последовал за обезьяной по земле. Если на открытой местности девушка могла поймать серую обезьяну за секунду, то в густом лесу бамбука у нее действительно было много препятствий. Таня бежала прямо, а постоянно меняла направление. Лен-Эр, помимо обезьяны, должна была следить за бамбуком, который попадался впереди, что давалось ей с трудом. Дан Сайон мог лишь бежать за ней по земле. Два человека и обезьяна прибежали гонку в зарослях бамбука. От криков обезьяны казалось, будто погоня длится вечно. Мальчик дышал все тяжелее и постепенно терял силы. Погоня растянулась гораздо дальше, чем он ожидал. Но зеленый бамбук и вылез, казался бесконечным, во рту у Дан Сайона пересохло. Вдруг он увидел серую фигуру, падающую вниз. Он был рад, что ожидание наконец оправдало себя, это придало ему новых сил, и он помчался с новым усердием. В тот самый момент Линер крикнула «Будь осторожен!». Вдруг перед ним появился обрыв, мальчик остановился и чуть было не упал в пропасть. Успокоившись, он увидел глубокую пропасть внизу, далеко в долине все было покрыто туманом, виднелись лишь силуэты некоторых объектов. Рядом с краем бамбука не было, но были разные деревья. В основном сосны. Вдруг он увидел внизу обезьяну, та все так же удерживалась на ветвях, убегая все дальше и дальше. Лен-Эр подлетела к нему и протянула руку. «Держись!» Мальчик, не задумываясь, схватил ее за руку. Душа Феникса немного опустилась под их весом, но затем снова вернула высоту. Он летел так впервые и не знал, что делать. Лен-Эр, обернувшись, быстро сказала. «Держи меня за талию! Быстро!» Дан Сайон сделал так, как она сказала. Девушка не могла долго ждать. Два человека молниеносно ворвались в долину, преследуя серую обезьяну. Ветер свистел в ушах, мальчик едва мог держать глаза открытыми, но душа Феникса была на удивление мягкой под ногами. Однако ему все равно казалось, что в любой момент он может упасть, а держаться за Лен эр крепче он не мог. Красная одежда мелькала у него перед глазами, сзади старшая сестра выглядела очень элегантно, иногда он улавливал ее приятный аромат. Он никогда не чувствовал себя таким счастливым. Ему хотелось, чтобы это время не кончалось. Лен-Эр не знала и даже не догадывалась о мыслях маленького мальчика, летевшего позади нее. Она была сосредоточена на обезьяне впереди. Она всегда была первой для своих родителей, и это воспитало в ней высокомерие. Теперь она не могла поймать какую-то обезьяну, и это ужасно раздражало. Серая фигура продолжала убегать от красной, так что оставляла за собой огромную тень внизу. После получасовой гонки ребята стали думать, что это какая-то особая обезьяна. Она даже не подала в виду, что устала, хотя бежала довольно быстро. Тем не менее, Лин эр приспособилась к местности и подбиралась к ней все ближе. Обезьяна уже добралась до глубины долины, пытаясь рассмотреть местность через спину девушки, Данса Ансайона увидел, что лес впереди был реже. Казалось, откуда-то спереди наносился слабый звук воды. На этот раз обезьяна ускорила бег, будто была удивлена тому, что преследователи не сдались. Но не было никакой возможности повернуть назад. Можно было лишь продолжать бежать вперед. Позже в окрестностях стало ярче. Впереди была открытая местность. В центре находился небольшой пруд. Когда обезьяна подбегала к этому месту, казалось, она немного задумалась. Но звук, подгоняющий сзади, пугал ее больше. Она вынуждена была спуститься на землю и бежать вперед. Как ни странно, бегали обезьяны очень медленно. Это почти не спасало ее, Но она продолжала двигаться вперед. Дан Сайон был удивлён увиденным. Элен Эр, однако, была слишком занята, облетая препятствия и продолжая смотреть за обезьяной. В то же время она была сосредоточена, сейчас не было времени долго думать. Увидев обезьяну ближе, она обрадовалась и бросилась за ней. Видя, как они пытаются поймать обезьяну, в голове мальчика все отдавалось сехом, тело судорожно дрожало. Он был удивлен и поражен. в этот момент в его груди вдруг появилось тепло, готовое защитить мальчика. Мальчик обнаружил, что ощущение тепла исходило от тёмно-фиолетового шарика Пуджи. В то же время Лен-Эр качнулась и упала. Пока Лен-Эр была в порядке, они могли держаться в воздухе, но теперь она потеряла контроль, и душа Феникса тут же остановилась. Они начали падать. Мальчик упал на землю и прокатился немного вперед. Было очень больно, но он не мог не позаботиться о девушке. «Старшая сестра! Старшая сестра! Ты в порядке?» Крикнул он и быстро вскочил. Но Лин Эр лежала на боку неподвижно. Ее лицо было бледным, покрыто холодным потом, казалось, будто она упала в обморок. Даэн был шокирован и догадался, что это может быть связано с тем странным чувством. Игнорируя боль, он побежал в сторону Лен Эр, позвал ее еще несколько раз и толкнул, но та молчала. Тогда он оглянулся: нигде поблизости не было ни одного дерева, однако в 30 футах от пруда процветали деревья. Он стиснул зубы. Оттеснил отвратительное чувство в своем сердце, взял Лен-Эр и ее эспер и направился к деревьям. Ему было непросто, а с этим отвратительным чувством, что появлялось снова и снова, стало совсем невыносимо. Когда он, наконец, подошел к ближайшей сосне и смог отдохнуть, отвратительное чувство исчезло. Дан Сайон положил Лен-Эр и перевел дыхание. Он посмотрел на пруд и увидел, что серая обезьяна все еще там. Выражение на ее лице, казалось, просило о помощи. Он нахмурился, но не мог оставить животное там, поэтому снова направился к пруду. После нескольких шагов ощущение вернулось вновь, в то же время тепло, исходящее от груди, помогало ему избавиться от него. Медленно мальчик подобрался к обезьяне и уже вспотел. Та не двигалась, но когда увидела его, казалось, испугалась. Он глубоко вздохнул, наклонился и поднял ее, а затем развернулся и понес ее к тем деревьям. Серая обезьяна была на удивление послушной и спокойно сидела на руках. Они добрались до места, Лин Эр все еще лежала без сознания. Отвратительное ощущение снова прошло. Мальчик сел, обезьяна устроилась рядом с ним на земле. Она выпучила глаза, но бежать не собиралась, просто продолжала смотреть на спасителя. Тот расстегнул одежду и вытащил оттуда шарик, что висел на красной веревке. Его темно-фиолетовый цвет просветлял, и зеленая энергия внутри кружилась в десять раз быстрее, чем обычно. Каждый раз, когда она приближалась к краю... На поверхности появлялся буддийский знак, теплота, спасавшая его, приходила оттуда. Однако он заметил, что в этот раз знак был гораздо меньше, чем три года назад, когда он только заполучил его.